Компромисс пятый. Советская Эстония, ноябрь 1975 год. Человек родился. Ежегодный праздник, день освобождения широко отмечается в республике. Фабрики и заводы, колхозы и машинотракторные станции рапортуют государству о достигнутых высоких показателях. И еще один необычный рубеж преодолен в эти дни. Население эстонской столицы достигло 400 тысяч человек. В таллинской больнице номер 4 у Майи и Григория Кузиных родился долгожданный первенец. Ему-то и суждено было оказаться 400-тысячным жителем города. Спортсменом будет, улыбается главный врач Микхель Теппе. Счастливый отец неловко прячет грубые мозолистые руки. «Назовем сына лембитом», — говорит он, — «пусть растет богатырем». К счастливым родителям обращается известный таллиннский поэт Борис Штейн. «На фабриках, в жерлах забоев, на дальних планетах иных 400 тысяч героев и первенец твой среди них». Хочется вспомнить слова Гёте «Рождается человек, рождается целый мир». Не знаю, кем ты станешь, Лембет, токарем или шахтером, офицером или ученым, ясно одно — родился человек, человек, обреченный на счастье. Таллин город маленький, интимный, встречаешь на улице знакомого и слышишь «Привет, а я тебя ищу». Как будто дело происходит в учрежденческой столовой. Короче, я поразился, узнав, сколько в Таллине жителей. Было так. Редактор Туронок вызвал меня и говорит. «Есть конструктивная идея. Может получиться эффектный репортаж. Обсудим детали. Только не грубите». — Чего грубить? Это бесполезно. Вы, собственно, уже нагрубили, — помрачнил Туронок. — Вы беспрерывно грубите, да, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите только, когда подолгу отсутствуете. Думаете, я такой уж серый, одни газеты читаю? Зайдите как-нибудь, посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания. — Зачем, — спрашиваю, — вызывали? Туронок помолчал, резко выпрямился, как бы меняя лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно. Через неделю — годовщина освобождения Таллина. Эта дата будет широко отмечаться, на страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты — хозяйственный, культурный, бытовой. Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас. А именно... По данным статистического бюро, в городе около 400 тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна. Несколько условно и сама черта города. Так вот, мы посовещались и решили, 400-тысячный житель Талина должен родиться в канун юбилея. Что-то я не совсем понимаю. Идете в родильный дом, дожидаетесь первого новорожденного, записываете параметры, опрашиваете счастливых родителей, врача, который принимал роды, естественно, делаете снимки, репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар? Вам я знаю, это не безразлично. Двойной. С этого бы и начинали. Меркантилизм одна из ваших неприятных черт, сказал Туронок. Долги, говорю, алименты. Пьете много. И это бывает. Короче, общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился. Человек, обреченный на счастье. Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды. Человек, обреченный на счастье. По-моему, неплохо. Может попробовать в качестве заголовка. Человек, обреченный на счастье. Там видно будет, говорю. И запомните. Туронок встал, кончая разговор. «Младенец должен быть публикабельным». «То есть?» «То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного. Никаких кесаревых сечений, никаких матерей-одиночек. Полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик». «Обязательно мальчик?» «Да. Мальчик как-то символичнее». «Генрих Францович, что касается снимков...» «Учтите, новорожденные бывают так себе». «Выберите лучшего. Подождите, время есть». «Месяца четыре ждать придется. Раньше он вряд ли на человека будет похож. А кому и 50 лет мало». «Слушайте!», «Слушайте — рассердился Туронок. «Не занимайтесь демагогией. Вам дано задание. Материал должен быть готов к среде. Вы профессиональный журналист. Зачем мы теряем время?» «И правда, думаю, зачем?» Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой, он пересел ко мне с фужером водки, отломил половину моего бутерброда. «Шел бы ты домой», — говорю, — «в конторе полно начальства». Жбанков опрокинул фужер и сказал. «Я, понимаешь, натурально осрамился. Видел мой снимок к Фединому очерку?» «Я газет не читаю». «У Феди был очерк в молодежке, вернее, зарисовка». Броя против шторма, проводолазов Как они ищут, понимаешь, затонувший ценный груз К тому же шторм надвигается Ну и мой снимок Два мужика сидят на бревне И шланг из воды торчит То есть их подельник на дне шурует Я натурально отснял, пристегнул шестерик И забыл про это дело Иду как-то в порт, люди смеются В чем дело, понимаешь? И выясняется такая история Есть там начальник вспомогательного цеха, Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала, то бросил сигарету, харкнул, извини за выражение, и начисто выплюнул челюсть, Стану, естественно. А там у него золото, колов на восемьсот с довеском. Он бежит кавдолазам. «Мужики, выручайте, те сходу врубились, после работы найдем, в долгу не останусь. с тебя по бутылке нарыло, О чем разговор». Кончили работу, стали шуровать. А тут Федька идет с задания. Видит такое дело. Чем, мол, занимаетесь? Строку, понимаешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. «Ё-моё!» — отвечают. Затонул ценный груз. А Федя без понятия. «Тебя как зовут?» «Тебя как зовут?» Мужики отвечают, как положено. Чем увлекаетесь в редкие минуты досуга? Музыкой отвечают, живописью. «А почему так поздно на работе?» Шторм, говорят, надвигается, спешим. Федя звонит мне в редакцию. Я приехал, отснял, дневника я. Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может. Шел бы ты домой, говорю. Подожди, главное даже не это. Мне рассказывали, чем дело кончилось. Водолазы челюсть тогда нашли. Мироненко счастлив до упора. Тащит их в кабак. Заказывает водки, кернули. Мироненко начал всем свою... Челюсть демонстрировать. Спасибо, говорит, ребята, выручили, нашли. Орлы, говорит, передовики, стахановцы. За одним столиком челюсть разглядывают, за другим. Швейцар подошел взглянуть. Тромбонисты из ансамбля, официантки головами качают. А Мироненко шестую бутылку давит с водолазами. Хватился, нет у челюсти, увели. Кричит, верните, гады. Разве найдешь? Тут и водолазы не помогут. — Ладно, — говорю, — мне пора. В родильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят. Захожу в отдел к Марине, слышу. — А, это ты? Прости, работы много. Что-нибудь случилось? Что могло случиться? Дела? Что еще за дела? Юбилей — все такое. Мы же люди серые, романов не пишем. Чего ты злишься? А чего мне радоваться? Ты куда-то исчезаешь. То безумная любовь, то неделю шляешься. — Что значит шляешься? Я был в командировке на Саарима. Меня в гостинице клопы покусали. — Это не клопы, — подозрительно сощурилась Марина. — Это бабы. Отвратительные грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья. Удивляюсь, как ты до сих пор не заразился. Чем можно заразиться у клопа? Ты хоть не врал бы. Кто это рыжая вертлявая дылда? Я тебя утром из автобуса видела. Это не рыжая вертлявая дылда. Это поэт-метафизик Владимир Эрль. У него такая прическа». Вдруг я понял, что она сейчас заплачет. Оплакала Марина отчаянно, горько, вскрикивая и не щадя себя, как актриса после спектакля. «Прошу тебя, успокойся, все будет хорошо. Все знают, что я к тебе привязан». Марина достала крошечный розовый платочек, вытерла глаза, заговорила спокойнее. «Ты можешь быть серьезным?» «Конечно. Не уверена. Ты совершенно безответственный» как жаворонок. У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели, нет глубоких привязанностей. Я лишь случайная точка в пространстве, а мне уже под сорок, и я должна как-то устраивать свою жизнь. Мне тоже под сорок, вернее, за тридцать, и я не понимаю, что значит устраивать свою жизнь. Ты хочешь выйти замуж, но что изменится, что даст этот идиотский штамп, это лошадиное тавро? Пока мне хорошо, я здесь». Надоест, уйду, и так будет всегда. Не собираюсь я замуж, да и какой ты жених, просто я хочу иметь ребенка, иначе будет поздно. Ну и рожай, только помни, что его ожидает. Ты вечно сгущаешь краски. Миллионы людей честно живут и работают. И потом, как я рожу одна? Почему одна? Я буду содействовать. А что касается материальной стороны дела, ты зарабатываешь втрое больше. То есть от меня практически не зависишь. Я говорила о другом. Зазвонил телефон, Марина сняла трубку. «Да, ну и прекрасно. Он как раз у меня». Я замахал руками. Марина, понимающе кивнула. «Я говорю, только что был здесь. Вот уж не знаю. Видно, пьет где-нибудь». «Ну, думаю, стерва. Тебя Цыхановский разыскивает. Хочет долг вернуть. Что это с ним? Деньги получил за книгу». «Караван уходит в небо? Почему караван? Книга называется «Продолжение следует». Это одно и то же. Ладно, говорю, мне пора». Куда ты собрался, если не секрет? Представь себе в родильный дом. Я оглядел заваленные газетами столы, ощутил запах табачного дыма и клея, испытал такую острую скуку и горечь, что даже атмосфера больницы уже не пугала меня. За дверью я осознал, что секунду назад Марина выкрикнула. «Ну и убирайся, жалкий пьяница!» Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса. В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся. На встречу шла женщина в белом халате. «Посторонним сюда нельзя!» «А потусторонним, спрашиваю, можно?» Медсестра замерла в недоумении, я сунул ей редакционную книжку, поднялся на второй этаж, на лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах. «Как разыскать главного врача?» «Выше напротив лифта». «Напротив лифта. Значит, скромный человек». Напротив лифта шумно двери хлопают. Захожу. Эстонец, лет 60, Делает перед раскрытой форточкой гимнастику. Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве? Протягиваю удостоверение. Доктор «Садитесь. Чем могу быть полезен?» Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, что бы ни затеяло пресса, рядового читателя удивить трудно. Ко всему привыкли. «Думаю, это несложно», — произнес Степпе. «Клиника огромная. Вам сообщают о каждом новорожденном? Я могу распорядиться». Он снял трубку, что-то сказал по-эстонски, затем обратился ко мне. «Интересуетесь, как проходят роты?» «Боже упаси! Мне вы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом». Доктор снова позвонил, еще раз что-то сказал по-истунски. Тут одна рожает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, все будет хорошо. Здоровая мать, такая полная блондинка, отвлекся доктор. Вы-то, говорю сами, женаты? Конечно. И дети есть. Сын. Не задумывались, что его ожидает? А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожидает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом, уже и подписку взяли. Теппе говорил спокойно и просто, как будто речь шла о заурядном положительном явлении. Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно. — Дело Солдатова? — Что? — не понял доктор. — Ваш сын. — Деятель эстонского возрождения? — Мой сын, — отчеканил Теппе, — "Фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, Лишь когда его держат в тюрьме. Мы помолчали. как то я работал фельдшером на островах. Затем сражался в эстонском корпусе. Добился высокого положения. Не знаю, как это вышло. Я и мать положительные люди, а сын отрицательный. Неплохо бы и его выслушать. Слушать его невозможно. Говорю ему, Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня скромного фельдшера назначили главным врачом? А он отвечает, потому что всех твоих умных коллег расстреляли, как будто это я их расстрелял. Звонил телефон. Оператор, выговорил Тэпп. Отлично. Затем перешел на Истонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах. «Ну, вот», — сказал он. «Родила из девятой палаты. Четыре двести и пятьдесят сантиметров. Хотите взглянуть?» «Это не обязательно. Дети все на одно лицо. Фамилия Матери Оккос. Хиля Оккос. 1946 девятьсот сорок год рождения. Нормировщица с Пунаной -э Рет. Отец Магапча». «Что значит Магапча?» «Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится». Черный, а бы сказал, шоколадный. — Слушайте, говорю, это любопытно. Вырисовывается интернационализм, дружба народов. Они зарегистрированы? — Разумеется. Он и каждый день записки пишет и подписывается. Твой соевый потончик. — Разрешите мне позвонить? — Сделайте отолжение. Звоню в редакцию, подходит Туронок. — Слушаю вас, Туронок. — Генрих Францевич, только что родился мальчик. «В чем дело? Кто говорит?» «Это Довлатов из родильного дома. Вы мне задание дали». «А, помню, помню». «Так вот, родился мальчик, большой, здоровый, 58 сантиметров, вес 4,200, отец Эфиоп. Возникла тягостная пауза». «Не понял», — сказал Туронок. «Эфиоп, — говорю, — родом из Эфиопии. Учится здесь, марксист», — зачем-то добавил я. «Вы пьяны?» — резко спросил Туронок. «Откуда? Я же на задании». «На задании». «Когда вас это останавливало? Кто в декабре обливал районный портактив?» «Генрих Францевич, мне неловко подолгу занимать телефон. Только что родился мальчик. Его отец – дружественный нам эфиоп». «Вы хотите сказать черный?» «Шоколадный». «То есть негр?» «Естественно». «Что же тут естественного?» «По-вашему, эфиоп не человек?» «Да влатов! Исполненным муки голосом произнес Туронок. «Давлатов, я вас уволю за попытки дискредитировать все самое лучшее. Оставьте в покое своего засранного Эфиопа. Дождитесь нормального, вы слышите меня, нормального человеческого ребенка». «Ладно, говорю, я ведь только спросил». Раздались частые гудки. Теппа сочувственно поглядел на меня. «Не подходит, — говорю. — У меня сразу уже возникли сомнения, но я промолчал». «А ладно. Хотите кофе?» Он достал из шкафа коричневую банку, снова раздался звонок. Теппо долго говорил по-эстонски, видно, речь шла о деле, меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил. «Можно поспать у вас за ширмой?» «Конечно», — не удивился Теппа. «Хотите моим плащом воспользоваться?» «И так сойдет». Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться, иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издали, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь. Когда я проснулся, надо мной стоял Теппе. «Извините, потревожил. Только что родила ваша знакомая. Марина?» С легким ужасом подумал я. Все знают, что ужас можно испытывать в едва ощутимой степени». Затем, отогнав безумную мысль, спросил, «То есть как знакомая?» «Журналистка из «Молодежной газеты» Румянцева». «А, Лена, жена Бори Штейна. Действительно, ее с мая не видно». «Пять минут назад она родила». «Это любопытно. Редактор будет счастлив. Отец ребенка известный в Таллине поэт, мать журналистка, оба партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю». Очень рад за вас. Я позвонил Штейну. Здорово, говорю. Тебя можно поздравить? Рано. Ответ будет в среду. Какой ответ? Поеду я в Швецию или не поеду? Говорят, нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают? Ты бывал в капстранах? Нет, меня и в соц.то не пустили. Я в Болгарию подавал. А я даже в Югославии был. Югославия. Почти что кап. Я звоню из клиники. У тебя сын родился. Мать твою! Воскликнул Штейн. Мать! «Твою!» — Тэппа протянул мне листок с каракулями. «Рост, говорю, пятьдесят шесть, вес три девятьсот, Лена чувствует себя нормально». «Мать твою!» — не унимался Штейн! «Сейчас приеду, такси возьму!» Теперь нужно было вызвать фотографа. «Своните, звоните!» — сказал Тэппа. Я позвонил Жбанкову, трубку взяла Лера. «Михаил Владимирович нездоров», — сказала она. «Пьяный, что ли?» — спрашиваю. «Как свинья. Это ты его напоил?» «Ничего подобного. И вообще я на работе». «Ну, прости. Звоню Малкиэлю. Приезжай ребенка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар, между прочим, двойной. Ты хочешь об этом ребенке писать? А что? А то, что Штейн — еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж. Я писал о Каплане и не согласовывал. Ты еще скажи о Гликмане. Каплан — член бюро обкома. О нем двести раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй. Я и не равняю, Штейн куда симпатичнее, тем хуже для него. Ясно, спасибо, что предупредил, — говорю Теппи. Оказывается, и Штейн не подходит. У меня были сомнения. А кто меня, спрашивается, разбудил? Я разбудил, но сомнения у меня были. Что же делать? Скоро еще одна родит. А может, уже родила. Я сейчас позвоню. А я выйду прогуляюсь. В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя, худой сутулый юноша, грохоча катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху. Из-за поворота вышел Штейн. «Ну, поздравляю! Спасибо, дед, спасибо! Только что Ленки передачу отправил! Состояние какое-то необыкновенное! Надо бы выпить по этому случаю! Выпьешь, думаю, с тобой одно расстройство». Я не хотел его огорчать, не стал говорить, что его ребенок забракован, но Штейн уже был в курсе дела. «Юбилейный материал готовишь? Пытаюсь. Хочешь нас прославить? Видишь ли, говорю, тут нужна рабочая крестьянская семья, а вы — интеллигенты». «Жаль! А я уже стих написал в такси, конец такой. «На фабриках в жерлах забоев, на дальних планетах иных» четыреста тысяч героев и первенец мой среди них. Я сказал, какой же это первенец? У тебя есть взрослая дочь от первого брака. А, говорю, тогда нормально. Штейн подумал и вдруг сказал, значит, антисемитизм все-таки существует. Похоже на то. Как это могло появиться у нас?» «У нас, в стране, где, казалось бы...» Я перебил его. «В стране, где основного мертвеца еще не похоронили. Само название которой лживо. По-твоему, все ложь? Ложь в моей журналистике и в твоих порошевых стишках. Где ты видел эстонца в космосе? Это же метафора! Метафора! Улжи десятки таких подпольных кличек. Можно подумать, один ты, честный. А кто целую повесть написал об Аме? Кто прославлял чекиста Тимофеева?» «Брошу я это дело. Увидишь, брошу, тогда и не упрекай других. Не сердись. Черт, настроение испортил. Будь здоров!» Ты встретил меня на пороге. «Кузина родила из шестой палаты. Вот данные. Самая эстонка, водитель автокары, муж-токарь на судостроительном савоте, русский член КПСС, ребенок в пределах нормы. Слава богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай. Туронок сказал, «Вот и отлично! Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом!» Генрих Францевич, взмолился я, «Кто же назовет своего ребенка Лембитом?» Уж очень старомодно, из фольклора. «Пусть назовут! Какая им разница? Лембит! Хорошо, мужественно и символично звучит. В юбилейном номере это будет смотреться!» «Вы могли бы назвать своего ребенка Бовой или Микулой?» «Не занимайтесь демагогией. Вам дано задание. К среде материал должен быть готов. Откажутся назвать Лембитом? Посулите им денег». «Сколько?» «Рублей двадцать пять. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного?» «Кузин. Шестая палата». «Лембит Кузин. Прекрасно звучит. Действуйте». Я спросил у Теппы. «Как найти отца?» «А, вон, под окнами сидит на казоне». Я спустился вниз. «Алло», — говорю, — «Вы Кузин?» «Кузин-то Кузин», — сказал он. «А что толку?» Видимо, настрой у товарища Кузина был философский. «Разрешите, говорю, вас поздравить. Ваш ребенок оказался 40-тысячным жителем нашего города. Сам я из редакции хочу написать о вашей семье». «Чего писать-то?» «Ну, о вашей жизни». «А что? Живем неплохо. Трудимся, как положено. Расширяем свой кругозор». Пользуемся авторитетом. Надо бы куда-то зайти, побеседовать. В смысле, поддать? — оживился Кузин. Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени. Мы направились в космос, сели у окна. Зал еще не был переполнен. — Денег — 8 рублей, — сказал Кузин. — Плюс живая бутылка отравы. Он достал из портфеля бутылку кубинского рома, замаскировал оконной портьерой. «Возьмем для понта граммов триста. И пиво, говорю, если холодное. Мы заказали триста граммов водки, два салата и по котлете». «Нарезик копченый желаете?» — спросил официант. «Отдохнешь!» — реагировал Кузин. В зале было пустынно. На возвышении расположились четверо музыкантов. Рояль, гитара, контрабасы ударные. Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести. Гитаристу кратко вытер ботинки носовым платком, затем подошел к микрофону и объявил. «По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалема, он выждал многозначительную паузу, исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло». Раздался невообразимый грохот, усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором. «Знаешь, что такое Азалема?» — развеселился Кузин. «Самый большой лагерный поселок в Эстонии. ИТК. Пересылка. Бур. Но давай!» — он поднял стакан. «За тебя, за твоего сына. За встречу. И чтоб не последнее». Две пары отрешенно танцевали между столиками, официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов. «По второй?» — мы снова выпили. Кузин бегло закусил и начал. А как у нас все было? Это чистый театр. Я на судомехе работал, жил один, но познакомился с бабой, тоже одинокая. Что бы уродливая, не скажу, задумчивая. Стала она заходить, типа, выстирать, погладить. Сошлись мы на Пасху. Вру, на покрова. А то после работы вакуум, сколько можно нажираться. Жили с год примерно. А чего она забеременела, я не понимаю. Лежит, бывало, как треска. Я говорю, ты часом не уснула? Нет, говорит, все слышу. Немного же, говорю, в тебе пыла. А она, вроде бы, свет на кухне горит. Щет ты взяла, а счетчик-то вон как работает. Тебе бы, говорю, у него поучиться. Вот так и жили с год. Кузин вытащил из-за бутылку Рома призывно ее наклонил, мы снова выпили. Гитарист одернул пиджак и воскликнул. По заказу Толика Б., сидящего у двери, исполняется... Пауза. Затем, с еще большим нажимом, «Исполняется лирическая песня, каким меня ты ядом напоила!» «Ты сам женат?» — поинтересовался Кузин. «Был женат. А сейчас?» «Сейчас вроде бы нет». — Дети есть? — Есть. — Много? — Много. — Дочь. — Может, еще образуются? — Вряд ли. — Детей жалко. Дети-то не виноваты. Лично я их называю «цветы жизни». — Может, по новой? — Давай. — С пивом. — Естественно. Я знал, еще три рюмки, и с делами будет покончено. В этом смысле хорошо пить утром. Выпил, и целый день свободен. — Послушай, — говорю. — Назови сына Лембитом. — Почему же Лембитом? — удивился кузен. Мы хотим Володей. — Что это такое? — Лембит. — Лембит — это имя. — А Володя что? — Не имя? — Лембит из фольклора. — Что значит фольклор? — Народное творчество. — Причем тут народное творчество? Личного моего сына хочу назвать Володей. Как его высерка назвать, это тоже проблема. Меня вот Гришей назвали. А что получилось? Кем я вырос? Алкашом. Уж так бы и назвали, алкаш. Поехали? Мы выпили уже не закусывая. Назовешь Володей, разглагольствовал Кузин. А получится Ханныга. Многое, конечно, от воспитания зависит. Слушай, говорю, назови его Лембитом, временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете. — Сколько? — поинтересовался Кузин. — Двадцать пять рублей. — Две полбанки из закуска. Это если в кабаке. — Как минимум. Сиди, я позвоню. Я спустился в автомат, позвонил в контору. Редактор оказался на месте. — Генрих Францевич, все окей. Папа русский, мать из тонкообос судомеха. — Странный у вас голос, — произнес Туронок. — Это автомат такой, Генрик Францевич. Срочно пришлите Хуберта с деньгами. — С какими еще деньгами? — В качестве стимула, чтобы ребенка назвали Лембитом. Отец согласен за 25 рублей. Иначе, говорит, Адольфом назову. — Да, Влатов, вы пьяны, — сказал Туронок. — Ничего подобного. — Ну, хорошо, разберемся. Материал должен быть готов к среде. Хуберт выезжает... Через пять минут ждите его на Ратушной площади. Он передаст вам ключ. Ключ? Да, символический ключ. Ключ счастья. Вручите его отцу. В соответствующей обстановке ключ стоит 3,80. Я эту сумму вычту из 25 рублей. Нечестно, сказал я. Редактор повесил трубку. Я поднялся наверх. Кузин дремал, уронив голову на скатерть. Из-под щеки его косо торчало блюдо с хлебом. Я взял Кузина за плечо. — Алло, — говорю, — проснись, нас Хуберт ждет. — Что? — сполошился он. — Хуберт, а ты говорил Лембит. Лембит это не то. Лембит это твой сын. — Временно. — Да, у меня родился сын. Его зовут Лембит. Сначала Лембит, а потом Володя. — А Хуберт нам деньги везет. — Деньги есть, — сказал Кузин. — Восемь рублей. Надо рассчитаться. Где официант? — Алло! Нарезик, где ты? — закричал Кузин. Возник официант с уныло поджатыми губами. — Разбита одна тарелка? — заявил он. «Ага — Ага! — сказал Кузин. — Это я мордой об стол. Трах! Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки. — И в туалете мимо сделано, — добавил официант. — Поаккуратнее надо ходить. Валять сюда! неожиданно рассердился кузин. — Слышишь? Или я тебе плеш отполирую? — При исполнении не советую. Можно и срок получить. Я сунул официанту деньги. — Извините, — говорю, у моего друга сын родился. Вот он и переживает. — Поддали. Так и ведите себя культурно, — уступил официант. Мы расплатились и вышли под дождь. Машина Хуберта стояла возле ратуши. Он просигналил и распахнул дверцу. Мы залезли внутрь. — Вот деньги, — сказал Хуберт. — Редактор беспокоится, что ты запьешь. Я принял у него в темноте бумажки и мелочь. Хуберт протянул мне увесистую коробку. — А это что? — Псковский сувенир. Я раскрыл коробку, в ней лежал анодированный ключ размером с небольшую балалайку. — А, — говорю, — ключ счастья? Я отворил дверцу и бросил ключ в урну. Потом сказал Хуберту, — Давай выпьем, я ж за рулем. «Оставь машину и пошли. Мне еще редактора везти домой. Сам доберется жирный Боров. Понимаешь, они мне квартиру обещали. Если бы не квартира, живи у меня», — сказал Кузин. «А бабу я в деревню отправлю. На Псковщину, в Усохи. Там маргарина с лета не видели. Мне пора ехать, ребята», — сказал Хуберт. Мы снова вышли под дождь. Окна ресторана Астория призывно сияли. Фонарь выхватывал из темноты разноцветную лужу у двери. Стоит ли подробно рассказывать о том, что было дальше? Как мой спутник вышел на эстраду и заорал «продали Россию», а потом ударил швейцара так, что фуражка закатилась в кладовую, и как потом нас забрали в милицию, и как освободили благодаря моему удостоверению, и как я потерял блокнот с записями, а затем и самого Кузина. Проснулся я у Марины среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату, невыносимо гулко стучал будильник, пахло на нашатырным спиртом и мокрой одеждой. Я потрогал набухающую царапину у виска. Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам, гладила и повторяла «Бедный мальчик, бедный мальчик, бедный мальчик». «С кем это она?» — думаю. «С кем?»